«Всего только, может быть, вчера он в первый раз узнал серьезно, подчеркни, серьезно, что Грушенька-то в самом деле, может быть, не шутит и за меня замуж хочет прыгнуть. Знает он этот характер, знает эту кошку. Ну так неужто уж он мне вдобавок и деньги даст, чтобы такому случаю способствовать, тогда как сам он от нее без памяти? Но и этого еще мало». Я еще больше тебе могу привезть. Я знаю, что у него уже дней пять, как вынуты, три тысячи рублей, разменены в сотенные кредитки и упакованы в большой пакет, под пятью печатями, а сверху красной тесемочкой накрест перевязаны. Видишь, как подробно знаю? А на пакете же написано «Ангелу моему, Грушеньке, коли захочет прийти». Сам нацарапал. В тишине и тайне, и никто не знает, что у него деньги лежат, кроме Лакея Смердякова, в честность которого он верит, как в себя самого. Вот он уже третий, аль четвертый день Грушеньку ждет, надеется, что придет за пакетом. Дал он ей знать, а та знать дала, что, может, ей приду. Так ведь если она придет к старику, разве я могу тогда жениться на ней? Понимаешь, теперь зачем, значит, я здесь на секрете сижу и что именно сторожу? Ее? Ее! В этих шлюх здешних хозяек нанимает коморку Фома. Фома из наших мест, наш бывший солдат. Он у них прислуживает, ночью сторожит, а днем тетеревей ходит стрелять, да тем и живет. «Я у него тут и засел». Ни ему, ни хозяйкам секрет неизвестен, то есть, что я здесь сторожу. — Один. Смердяков знает? — Он один. Он мне и знать даст, коль так старику придет. — Это он тебе про пакет рассказал? — Он. Величайший секрет. Даже Иван не знает ни о деньгах, ни о чем. А старик Ивана в чермашню посылает «На два-на три дня прокатиться. Объявился покупщик на рощу, срубить ее за восемь тысяч. Вот и упрашивает старик Ивана. Помоги, дескать, съезди сам. Денька на два-на три, значит. Это он хочет, чтобы Грушенька без него пришла». «Стало быть, он и сегодня ждет Грушеньку?» «Нет, сегодня она не придет. Есть приметы?» наверное не придет!» — крикнул вдруг Митя. Так и Смердяков полагает. Отец теперь пьянствует, сидит за столом с братом Иваном. Сходи, Алексей, спроси у него эти три тысячи. — Митя, милый, что с тобой? — воскликнул Алеша, вскакивая с места и всматриваясь в выступленного Дмитрия Федоровича. Одно мгновение он думал, что тот помешался. — Что ты? Я не помешался в уме. Пристальный даже как-то торжественно, смотря произнес Дмитрий Федорович, Небось, я тебя посылаю к отцу и знаю, что говорю. Я чуду верю. Чуду? Чуду промысла Божьего. Богу известно мое сердце. Он видит все мое отчаяние. Он всю эту картину видит. Неужели он попустит. «Совершится ужасу!» Алёша, «Я чуду верю!» «Иди!» «Я пойду!» «Скажи, ты здесь будешь ждать?» «Буду!» «Понимаю, что не скоро, что нельзя, так прийти прямо бух!» «Он теперь пьян!» «Буду ждать!» «И три часа, и четыре, и пять, и шесть, и семь!» «Но только знай!»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 «Но если не свершится, то...» Алеша задумчивый направился к отцу.